Глава восьмая — Володя, извини, но это опять я. И снова с такой же просьбой. Как только Кири снял трубку, произнесла я. — Нужно узнать адрес одного человека. Понимаешь, что я тебя подобными заморочками на этой неделе уже замучила, но сам понимаешь, если я начну искать сама, уйдет слишком много времени, а оно мне дорого. У тебя, как всегда, на все найдется отмазка! Усмехнулся в трубку Кирьяна. Но ну, кого на этот раз подозреваешь? Пока не подозреваю, а просто проверяю, откликнулась я, а потом попросила. Запиши. Киря зашуршал какими-то бумажками, а через минуту произнес: Диктуй. Мне нужно узнать, где проживает. — Синельников, Валерий Евгеньевич, — пояснила я. — Синельников? — услышав фамилию, удивился Кире. — Что тебе понадобилось от этого старого шулера? — Ну, неважно. Не стала ничего рассказывать я. — Ты, главное, найди мне, где он сейчас прописан. А там уж мое дело. — Как всегда, все сама, — немного обиделся Кире. «Я ведь тоже могу чем-то помочь!» «Когда потребуется подкрепление, свистну», — пообещала я. Кири что-то буркнул в ответ, но я не расслышала, а переспросить не успела, так как Володя уже отключился. Теперь оставалось лишь дожидаться результатов и наведаться по новому адресочку». Возможно, отец парни, сможет поведать мне что-то такое, что вполне могло каким-то боком касаться Стаса Лапина. Например, я предположила, что преступники, надавливающие почему-то на Синельникова, решили сделать ему предупреждение и начали с его сына Стаса. Его убили первым, затем предупредили Синельникова, что если тот не выполнит их требования, продолжит дальше. Впрочем, предполагать можно было до бесконечности, да только в любом случае требовалось все проверить. Дожидаясь, пока Кири все разузнает, я включила телевизор и уставилась на мелькающей на экране картинке. Ничего особенного, как и всегда, там не показывали одни только тупые блокбастеры и мыльные оперы, до да передачи с болтающими беспрестанно умными личностями. Не знаешь, кому все это может быть интересно? Проторчав у телевизора минут двадцать, я выключила ящик и, настроив радио на волну с хорошей музыкой, пошла в кухню варить себе кофе. Пока вертелась у плиты и напевала бодренькую мелодию, кто-то позвонил. Быстро бросив все свои не слишком уж важные дела, я торопливо схватила трубку и радостно откликнулась. «Да, я слушаю». «Танюша!» — со своего привычного обращения начал Кири, «Я кое-что нашел. Записывай». «Запомню». Откликнулась я, решив, что на поиски ручки с бумагой уйдет слишком уж много времени. Тогда слушай. Прописан Синельников в Волгограде, по улице Вологодской, дом 6. Но данные эти старые, на него давно ничего не было, словно бы затих и разбойничать перестал, стал оправдываться Кире а у моих сотрудников все руки не доходят эти данные перепроверить. Так что, может, он же там и не живет. Впрочем, ты и сама сможешь утром проверить. Сейчас-то уж поздно, никуда не дозвонишься». «Хорошо», — откликнулась я, — «спасибо за помощь». «Да ладно, мне не трудно было», — извиняющим голосом произнес Володька и как-то тяжело вздохнул. Я поняла, что он немного дуется на меня за то, что я не посвящаю его в свое расследование, тогда как его коллеги тоже пытаются хоть что-то найти, чтобы установить, кто же учинил взрыв возле ЗАГСа. В открытую же признаваться в том, что милиции пригодились бы и мои наработки, Кири, конечно, не станет, прекрасно понимая, что у каждого из нас своя работа, и мы выполняем ее так, как можем. К тому же он хорошо знает, что если я первая найду того, кто так взбаламутил наш небольшой город, то сдам его ему же, Кири. Глядишь, мой друг, и поощрение новое получит. Налив себе кофе, я посмотрела на часы и решила лечь спать пораньше, так как завтра, возможно, придется ехать в Волгоград и искать там этого несносного папашу Шулера. А как известно, кто рано встает, ну, да это не про меня. А ко мне больше подходит такая поговорка. Кто хорошо выспится, тому весь день везет. Так что сейчас допью свой кофе и баньки. Город Волгоград показался мне очень даже красивым. Много старинных подреставрированных домов, Интересное построение улиц, масса достопримечательностей, И главная из них, конечно же, статуя Родины Матери. Ее было видно издалека, даже еще при въезде в город. И мне сразу же захотелось побывать у подножия монумента, посмотреть на такую махину снизу вверх. Это должно было быть захватывающим зрелищем. Но я ведь прибыла сюда не любоваться, на город и его красоты а совсем по другому поводу. Я искала человека, который мог бы ответить на кое-какие мои вопросы. Да, вот такой большой изъян есть в моей профессии. С одной стороны, где только не побываешь, а с другой, даже если куда и прибудешь, времени на созерцание практически не остается. А все потому, что не привыкла я тянуть время и предпочитаю заниматься прежде всего делом, а потом всем остальным. Вот и выходит вечно у меня такой конфуз. Впрочем, я не жалуюсь. Главное, что все равно видела столько городов, сколько многим и не снились. Я притормозила машину на светофоре, пропустила пешеходов, зато потом я снова понеслась по улицам города, по памяти вспоминая определенный по карте города маршрут, которого мне следует придерживаться. Пока вроде бы я не заплутала, если верить тем достопримечательностям, что мне попадались. Добравшись, наконец, до улицы Вологодской, я посмотрела на номерные знаки домов и, увидев, что на уболь они идут в сторону Волги, повернула машину туда. Через пять минут я уже была у дома номер шесть. Это оказалось... Весьма нехиленькое сооружение, а если быть совсем честной, то просто дворец. Он был не просто трехэтажным, как множество строений в городе, но и украшен снаружи всевозможными лепными пухленькими амурчиками, полуобнаженными девами, сиренами и иными орнаментальными композициями. Мне даже показалось, будто я вдруг резко перенеслась на несколько веков назад, во времена царей-императоров, когда в подобных вот этому домах устраивались различные бальные вечера. Захлопнув дверцу своей девяточки, которую я до сих пор держала открытой, слегка облокачиваясь в изумлении на нее, глядя на дом, я подошла к кованым высоким воротам, ограждающим хоромы, и, поискав на них звонок, надавила на него. Звонка не последовало, но из дома сразу выбежала юная девица в сером костюмчике. Она подошла к воротам и спросила. — Вы что, не видите телефона? — Телефона? — непонимающе переспросила я. — Да, телефона. — ответила девушка и указала на противоположную сторону ворот. «По нему нужно звонить в дом и говорить о том, кто вы и зачем пришли. А звонок у нас здесь не работает, просто так висит. Хорошо еще я вас в окно увидела, а то бы так и стояли. Как о вас доложить?» «Как о частном детективе», — доставая свои документы, произнесла я. Есть разговор к хозяину дома. — Хозяина нет, только хозяйка, — не задумываясь ответила девушка. — Если хотите, провожу вас к ней. — Ну что ж, проводите, — согласилась я, решив, что лучше рассматривать дом изнутри, чем ждать перед воротами прибытия хозяина. Девушка открыла в воротах небольшую калиточку. Я вошла в нее и мы вместе направились по ровной, аккуратно вымощенной дорожке к дому. Затем вошли в застекленную дверь, и я оказалась в шикарной гостиной, почти не имеющей мебели, за исключением небольшого мягкого дивана, стоящего в центре, и окруженного какими-то высокими экзотическими растениями в напольных горшках. Смотрелось это очень своеобразно, тем более что стены гостиной были расписаны пейзажами-животными, а пол представлял собой ковровое покрытие цвета натуральной земли, на котором просматривались как бы трещины и кое-где пробивающиеся ростки. Прямо-таки райский уголок. Невольно залюбовавшись этим зрелищем, я не сразу заметила, как в гостиную вышла женщина неопределенного возраста, хотя и видно, что не молоденькая. Она была одета в строгое светло-зеленое платье с интересной бисерной отделкой по горловине. Волосы женщины имела светлые, нос прямой, глаза большие, но немного блеклые и невыразительные. Зато вот губы у нее были просто очаровательны. Им позавидовала любая молодая девушка, настолько пухлыми они были. Глядя на эту женщину, можно было сразу понять, что большую часть своего времени она проводит в салонах красоты и иных оздоровительных и увеселительных заведениях, и что материальных проблем у нее практически нет. Да и откуда им взяться? Если из всех забот на ее долю выпадает только разве что присматривать за домом, да за собой любимой, Причем уборку в жилище, естественно, слуги делают. А ухаживая за собой, резко не постареешь и не станешь походить на тех трудяг женщин, что тянут на себе всю семью. «Добрый день!» Елейным голоском поприветствовала меня эта особа, заметив, что я внимательно ее изучаю. «Рада видеть вас в своем доме. «Добрый день!» — откликнулась я. «Вам, наверное, уже сказали, что я частный детектив». На всякий случай спросила я и, уловив легкий кивок женщины, добавила. «Меня зовут Татьяна Александровна Иванова. Я ищу Синельникова, Валерия Евгеньевича, прописанного в этом доме. Вы его мать?» «Мать?» «Да что вы, девушка!» Я еще не настолько стара для этого. Я сестра Валеры, Светлана Евгеньевна. Сестра? — переспросила я и сразу же извинилась за свое нелепое предположение. Могла бы, между прочим, и догадаться. Правда, особо неудобно я себя не почувствовала, так как мне весьма часто приходилось видеть женщин с семидесяти, а то и более лет которые выглядели только на пятьдесят с хвостиком. Пластическая операция, уход за собой, и вы снова молоды. А уж при таких деньгах, которые по всему, видно, здесь водятся, это и вовсе не проблема. «Ничего, не извиняйте, вы же не знали», — произнесла Светлана Евгеньевна и прошла к дивану, указав на него и мне. — К сожалению, это не единственное, что вам известно. — А что же мне неизвестно еще? — не заметила спросить я. — Что Валера умер недавно. Не прошло еще и трех месяцев. У него был рак. С тех пор мы с сыном и живем тут, получив дом по наследству. — А разве у Валерия не было? детей или жены, — немного напряглась я после ее заявления. «Увы, не было», — ответила женщина. «Он так ни разу и не женился». «Да и зачем, если с его деньгами женщин можно было пачками менять? Что он, собственно, и делал? А дети? Даже если они и есть, то кто же теперь это доказать сможет?» А сам он разве не знал, были ли у него дети? Может, он кого-то все же признал? Я таким образом попробовала аккуратно выведать, было ли в завещании Синельникова что-то, касающееся Станислава Лапина. И если да, то почему родители парня не в курсе этого пункта? Ой, что-то здесь не так. — Нет. — Никого он не признавал, — все тем же тоном ответила мне женщина. — По крайней мере, я об этом ничего не знаю. — А ваш сын, то есть племянник Синельникова, он сейчас где? Решив пообщаться еще и с новым хозяином дворца, полюбопытствовала я. Ведь если кто что и знает обо всех деталях завещания, то уж точно племянник раз он сейчас всем тут заправляет. «Вы имеете в виду моего Витюшу?» — наивно переспросила женщина. «А что, разве есть кто-то еще?» — тут же отпарировала я. «Да, ну, впрочем, действительно нет. А Витя сейчас в Тарасове, у него там какие-то дела. Приедет только дня через три. Ему что-то передать?» — Нет, не стоит, — ответила я и встала с дивана. — Уже уходите? — удивила женщина. — Может, хотя бы чайку или кофейку? Вы даже не сказали, зачем вам все это нужно? — Ну, я имею в виду, зачем-то мам ведь понадобился мой старший брат. Все же не сумела сдержать любопытство Светлана Евгеньевна. Да теперь уже неважно, — отмахнулась я. Мой интерес касается старых дел вашего брата. Но раз его нет, не стоит и беспокоиться. — Это радует! — немного натянута улыбнула женщина. — Проблемы сейчас и так найдутся, а лишние никак не нужны. Ну что ж, спасибо за беседу, — поблагодарила я хозяйку. До свидания. — Заезжайте в гости! — произнесла она мне в спину, закрывая за собой дверь. — Обязательно! — сказала я про себя, уже начав прикидывать. — Как могло так случиться? Переписываться-то папаша с сыном переписывался, а в своем завещании его не упомянул и ничего ему не оставил. Тем более, что из писем отчетливо было видно что Синельников раскаивается в том, что в свое время не остался с матерью мальчика и не прекратил своего опасного занятия. Уж в таком-то случае обычно деньгами и пытаются вымолить прощение. «А почему бы мне не поискать нотариуса и не полюбопытствовать о содержании завещания, — подумала я. Наверняка Синельников воспользовался услугами какого-нибудь известного нотариуса, а не случайно взятого. А значит, я запросто смогу найти его, разузнав адреса последних через справочную. Раз уж я сюда приехала, то не буду терять зря время. Быстренько позвонив в справочную службу, я узнала, какие нотариальные конторы расположены в самых престижных центральных районах, и, взяв их телефоны, принялась обзванивать всех, представляясь для солидности сотрудникам милиции, прибывшим по важному заданию из Тарасова. Сначала мне категорически не везло, так как никто из нотариусов, которым я дозванивалась, завещание Синельникова не принимал. Но упорство, как известно, не бывает невознагражденным, и уже через полчаса я наткнулась на человека, кто не только знал о завещании, но и сам лично его заверял. Им оказался некий Федор Степанович Романенко. Он сообщил, что Валерий Евгеньевич Синельников всегда пользовался его услугами, а в последнее время даже сделал его своим Личным нотариусом. Обрадовавшись, я быстренько договорилась с Федором Степановичем о встрече и снова, схватив карту, стала искать по ней, каким образом добраться до той конторы, в которой он будет меня ждать. На мое счастье оказалось, что находится нотариальная контора не так уж далеко и ехать до нее совсем чуть-чуть. Убрав карту, я завела свою девяточку и поспешила к месту встречи. Снова мимо меня замелькали неизвестные улочки и дома, такие же, как и везде машины и люди. Снова захотелось остановиться и более внимательно рассмотреть достопримечательности, встречавшиеся на моем пути. Но я понимала, что нужно спешить. Я не опоздала. А даже еще несколько минут вынуждена была ждать в приемной, пока Федор Степанович закончит беседу с одним из своих клиентов. Наконец клиент покинул его кабинет, и вежливая секретарша пригласила меня пройти к нотариусу. Я вошла и увидела довольно старого мужчину, ему было не менее 60 лет. Голова его давно полностью поседела, лоб покрывали глубокие морщины. У Федора Степановича были очень умные глаза — Прямой нос и четкие губы. Он носил очки, но они были настолько хорошо подобраны, что очень шли ему. Закрыв с собой дверь, я поздоровалась, показала, не выпуская из рук свои корочки, и напомнила, как меня звать-величать. Федор Степанович ответил, — Очень приятно с вами познакомиться, Татьяна Александровна. Прошу. Проходите, садитесь. Я приняла приглашение и уже через минуту сидела в очень удобном мягком кресле прямо напротив Романенко. По телефону вы сказали, что вас ко мне привел интерес к завещанию Валерия Евгеньевича Синельникова. Можете пояснить поподробнее? Окинув меня изучающим взглядом, а затем удовлетворенно кивнув, спросил мужчина. — Конечно же, я введу вас в курс дела. Пообещала я и, устроившись кресле поудобнее, стала рассказывать. Дело в том, что я занимаюсь расследованием одного дела. Оно связано с убийством сына Синельникова, о существовании которого он, как мне достоверно известно, прекрасно знал. Более того, Синельников в письмах пытался вымолить прощение сына за грехи молодости. Мать молодого человека. Совершенно в курсе того, что Валерий Евгеньевич скончался. Об этом я узнала только что. Но немного странным показалось мне кое-что иное. То, что никто не сообщил о завещании родственникам убитого. Сам все понял нотариус. Совершенно верно согласилась с ним я. Мне почему-то кажется, что раз отец старался загладить вину перед своим сыном, то он наверняка должен был ему что-то оставить. Но сестра Валерия Евгеньевича, в данный момент живущая в доме Синельникова со своим сыном, утверждает, что все отошло по завещанию именно ей и ее сыну. Остальных же детей Валерий так и не признал. Так вот, мне бы хотелось взглянуть на его завещание. — Да, занимательная ситуация, — закачал головой Федор Степанович но боюсь, что по завещанию и в самом деле все переходит именно к сестре Валерии Евгеньиче. Дело в том, — Федор Степанович кашлянул, — что когда мы составляли завещание, Валерий мне сказал, что он оставляет все своему сыну. Но если вдруг тот из обиды или каких иных чувств принять даруемое откажется, в таком случае все перейдет его сестре и ее сыну. Насколько мне известно, так все и было. — То есть вы хотите сказать, что Станислав, сын Синельникова, сам отказался от наследства? — переспросила я. — Да, мы послали ему уведомление, а в ответ получили письмо, в котором он утверждал, что ничего не желает от отца получать. «А почему вы не связались с молодым человеком лично?» Поняв, что письмо запросто можно было подменить, спросила я. «Да не было необходимости. Ведь Валерий Евгеньевич сам сказал, что маловероятно, чтобы сын принял от него что-либо. Поэтому я и стала оформлять документы на передачу собственности сестре Синельникова». «Но это же неправильно. Вы не выполнили своих обязательств?» — возмутилась я. Разве можно так вести дела? А вдруг письмо подменили? Или кто-то, допустим, хитростью заставил парня отказаться? А он очень даже хотел получить во владение все, что было у отца. Но Виктор Антонович заверил меня, что он лично беседовал со Станиславом Лапиным в Тарасове, и тот заявил, что не будет претендовать на наследство. А Виктору Антоновичу я доверяю как себе самому. Да и Валерий Евгеньевич тоже считал его человеком надежным, на которого всегда можно положиться. Да уж, надежный человек. А мне вот почему-то кажется, что именно этот человек и убил Станислава Лапина, чтобы заполучить наследство, а Стас о нем даже и не знал. Слишком уж все слаженно у вас выходит. Убил? «Да нет, что вы!» — замахал руками мужчина, который теперь уже не казался мне таким уж умным. Наоборот, он выглядел как уставший пенсионер, которого не особо заботят его дела и который только и ждет возможности поскорее уйти на заслуженный отдых. Вполне могло быть и так, что он сам помог Виктору все устроить завещанием в его пользу. Конечно, а тот ему за это заплатил. «Могу я прочесть завещание?» Поинтересовалась я через минуту. «Да, если желаете», — ответил мне Федор Степанович и полез в сейф искать запрошенный документ. Найдя нужную папку, он раскрыл ее и минут пять, порывшись внутри, извлек два листа, полностью с обеих сторон, забитых печатным текстом. Это и было завещание. Нотариус протянул его мне, И я сразу начала изучать документ.